Глава 53 Мне нужно на воздух. Извините». Грубо произнес Пирс и быстрым шагом двинулся к дверям. «Стойте!» — выкрикнула я вместе с Дэви на руках, устремившись за полковником. «Почему вы молчите, что помните леди Леонору?» Я преградила путь мужчине. «Почему молчите о том, что вы лорд Гройс? Танцующие дубы — это же ваше поместье! Разве вы не хотели бы вернуть себе имя и титул? Вы же лорд!» Полковник Пирс поморщился, как будто испытывал сильную боль. Набрал воздуха в грудь, а затем протяжно выдохнул. «Потому что, Лилиана?» — сказал он как-то снисходительно по -отечески. Воспоминания стали возвращаться ко мне всего пять лет назад. «Я сорок лет был пирсом. У меня был мой генерал Асгард. Мои подчиненные, мое место. Это была моя жизнь. А Гройс давно погиб. У него не было ни семьи, ни жены. О нем никто не горевал. Поместье давно сгнило к тому моменту, когда я понял, что был его владельцем. А еще я знал, что если воскресну из мертвых и верну права на имение, то она об этом непременно узнает, потому что завещал я все имущество ей. А я не хотел в таком виде ей показываться на глаза. Несчастным стариком. Может, она меня вообще забыла. Столько лет прошло. Я плюнул на поместье и продолжил влачить свое существование. Но когда увидел ее в монастыре, обалдел. чуть сердце не остановилось такая она красивая стала еще более роскошной женщиной она конечно не узнала меня старого изувеченного солдата усмехнулся полковник уверен она меня даже не помнит мы ведь так недолго были вместе леди леонора помнила о вас всю жизнь она поняла кто вы когда вы применили магию на поле произнесла я покачивая деви откуда она знает как выглядит моя магия ах да Я демонстрировал ее при ней когда-то на турнире. Надо же, помнит. Она правда меня помнит? Нахмурился Пирс, поглядев на меня бездонными, полными хрупкой надежды глазами. «Она все годы вас любила и так и не вышла замуж», — сказала я. «Она приехала в танцующее дубы, чтобы поселиться здесь. Разве для вас это не доказательство, что вы для нее безумно много значили?» Пирс долго глядел на меня, потом закрыл лицо руками и заплакал. «Будет вам!» «Держитесь, полковник. Вы же солдат!» Попыталась подбодрить я, похлопав мужчину по плечу. «Давайте поедем прямо сейчас к леди Леоноре, и все ей расскажем». Пирс рван вздохнул и кивнул. «Поедемте. Поедемте со мной, Лилиана. Мы поехали». Где-то на полдороги полковник Пирс скомандовал Джону тормознуть, вышел в поле и нарвал цветов — ромашек, колокольчиков и незабудок. «Мои обручальные браслеты должны быть у нее», — с волнением проговорил Пирс. Может быть. Она их не сохранила. Надо бы новые заказать. Ничего, что я без браслетов. Без браслетов нельзя. Покачала я головой, делая расстроенную грибасу. Пирс побелел. Седые брови задрожали. Я же пошутила. Просто скажите ей правду. А с браслетами разберетесь позже. Мы подъехали к танцующим дубам. Леди Леоноре доложили о нашем прибытии. И она вышла встречать нас вместе с Майклом. Пирс первым вышел из экипажа. И решительным шагом двинулся к Леоноре, сжимая в кулаке букет. Протянул цветы, Майкл кивнул отойти, и они стали разговаривать. Я не стала приближаться. Майкл глядел на меня с большим недоумением. «Что случилось? Все в порядке? Вы так неожиданно приехали?» Начал Майкл. «Да как ты смеешь!» — раздался вопль Элеонора. Мы оба оглянулись. Чужестранка лупила цветами пирса по плечам и груди. «Тетя, вы что делаете?» Воскликнул Майкл, бросившись к Элеоноре, но я удержала его за рукав. «Не ходите к ним, Майкл. Пусть поговорят. Лучше погуляйте со мной по вашему саду». Мы двинулись по тропинке, временами осторожно оборачиваясь на скандалящую пару. За спиной все еще раздавались оглушительные крики, цветы поломались и валялись на земле, а Пирс стоял, как каменная статуя, принимая все удары и обвинения. А потом неожиданно стало тихо. Мы вновь обернулись, увидели, как Пирс сгреб Элянору и жал в объятиях. Женщина обмякла и обняла его в ответ, закинув руки на шею. Они целовались. Мы с Майклом смущенно отвернулись и зашагали дальше. «Вы объясните, что с ними такое?» — проговорил молодой человек. «Я рассказала Майклу, что полковник Пирс и есть тот погибший жених леди Леоноры, которому она всю жизнь хранила верность. Лорд Гройс. Вечером мы провели уютно по-семейному в танцующих дубах. Ужинали и болтали. Леди Леонора и полковник объяснились и примирились. Чужестранку было не узнать. Она словно помолодела лет на тридцать». Румяные щёки, блеск в глазах, как у влюблённой девушки. Пирс тоже преобразился. В его взгляде появилось столько жизни и силы. «Мы всё наверстаем, обещаю тебе», — проговорил он. «Главное, что мы вместе. Я и подумать не могла, что такое счастье возможно. Я думала, ты погиб». Леди Леонора достала брачные браслеты, которые он для неё когда-то приготовил. Она все эти годы их хранила, и они их надели. «Теперь ты мой», — «И никуда я тебя не отпущу», — проговорила чужестранка, счастливо улыбаясь и обнимая мужчину. «Свадьба через месяц. Я должна идеально подготовиться. Позову всех. Сестру, ее семью, вашего короля».